Лита, мус. Огромный воздушный шар дергался на дюжине канатов, надежно привязанных вокруг центра посадочной площадки. По небу плыли облака, светло-серые, без дождя, но слишком быстрые для комфортного полета. Корзина ходила ходуном. Лита подняла воротник. Даже здесь, на земле, ветер трепал ее короткую прическу, лес в уши и за шиворот — Наверху будет гораздо хуже. — Может быть, отложите полет, — Делла Лита, — предложил Хокли, ее верный помощник. — Погодка нынче дюжи скверная. Ни в коем случае, — крикнула она в ответ. — Погода отличная. Как раз проверим, легко ли управлять шаром на ветру. — Что там проверять, ясное дело. Ни чешуи он не управляется. — Так, Хокли, сколько раз я посадил этот шар на эту площадку из последних трех полетов? — Ну, три, — буркнул Хокли. То — То-то. А из семи последних — четыре. Еще тише проворчал Хокли, думая, что его не слышно. Лита против воли улыбнулась. Хокли был закоренелым пессимистом. На словах. На деле из-под его рук выходили устройства одно другого полезнее. Именно Хокли придумал жечь уголь вместо дерева и разработал специальную горелку, из которой пропадало минимум тепла. Все это сопровождалось уверениями, что ни чешуи это работать, конечно, не будет, баловство одно. Она забралась в корзину, привязалась, проверила инструменты, уголь, балласт, оба летающих плаща, закрепленные на противоположных бортах. Нужды в них, к счастью, пока не было, хотя Алита в свое время специально испытала, один спрыгнув с поврежденного воздушного шара. Она могла посадить его, но решила, что лучшего случая не предвидится, хотя она не предполагала, что будет так страшно. Зато теперь она не боялась совершенно ничего. — Может быть, хотя бы тросом подстрахуем? — крикнул Хокли. Лита усмехнулась, отсулетовала другу маленьким топориком и одним уверенным движением перерубила стартовый линь. С коротким металлическим звоном обруч, опоясывающий корзину, освободился и упал на землю вместе со всеми привязанными к нему канатами. Шар взмыл в небо. Стремительно удаляющийся Хокли сокрушенно покачал головой. Лита знала, о чем он думает. Последнее время она перестала нанимать людей для того, чтобы рисковать жизнью. Она не собиралась перепручать это занятие другим, Бланш назвала ее человеком, который умеет летать, и Лита планировала оправдывать слова сестры, пока способна дышать. На высоте примерно в пару кабельтовых она вдруг нарвалась на сильное воздушное течение, потащившее шар на север. Поспешно подкинув угля, она поднялась еще выше, где ветер был не таким сильным. Стало немного прохладнее. Но Лита не волновалась. Беспокоиться стоило начинать на высоте примерно в милю. Шар Покуда вел себя отменно. Конечно, именно этот шар взлетал уже десятый раз, и Лита прекрасно знала причину каждой из вибраций, то и дело пронизывающих корзину. Но все же в такую погоду она действительно летела впервые и расслабляться не стоило. И тут мир померк. Лита не понимала, что с ней. Сначала ей показалось, что откуда-то пришел шум, похожий на бесформенный голос. Она встречала такие, что только не вытворяет ветер с металлом, кожей и деревом. Но затем она поняла, что шум лезет в нее не только через уши, но и через глаза, и через рот. Он был на всех уровнях восприятия шум звал ее, будто внутри проснулась какая-то адская тварь, которая пыталась научиться говорить, но у нее не получалось, и она кричала все громче, все настойчивее, как ребенок, который не понимает, за что его наказывают или почему не дают конфету, и только кричит и кричит и кричит и кричит и кричит, и вот уже не осталось ничего, кроме образа ее самой, будто в зеркале, в котором зеркало, в котором зеркало, в котором зеркало, и кроме нее ничего нет, ничего нет, нет, нет, нет. Она очнулась, смеркалась, горелка потухла, Лита лежала без движения, вспоминая, кто она и где она, а затем резко бросилась к борту корзины. Внизу неслись волны, очень-очень близко. Как сумасшедшая, она стала рубить балласт. Добившись того, что шар на остатках тепла хоть немного приподнялся, она вытащила плошку, кинула кусок угля, достала из кармана куртки заранее заготовленные щепки, труд и огниво. Но после первого же удара в глазах снова потемнело. Искры от кремня превратились в звезды, зависшие вокруг и сверху, и снизу. И единственное, что она успела подумать, только не сейчас. «Не сейчас. Нет, нет, нет». Удар корзины об воду ненадолго выбил ее из кошмара, но неведомая тварь требовала внимания. Кричала и кричала и кричала, и Лита провалилась во тьму океана почти с облегчением. «Ты тоже его слышишь?» — спросил кто-то. Лита открыла глаза и тут же зажмурилась всюду лился яркий свет, почему-то постоянно меняющий окраску. Постепенно глаза привыкли, она полулежала лежала в удобном мягком кресле с ручками из кожи странного синеватого оттенка. Прямо перед ней по стене ползли пятна, переливаясь всеми цветами радуги, а напротив, на высоком табурете, сидел молоденький парнишка, разглядывая литу обеспокоенно, но без застенчиво. «Ты тоже его слышишь?» — снова спросил он. «Кого?» — выдохнула Лита и закашлялась. «Я не знаю. Кого-то». Она попыталась приподнять голову, затем руку, и тут же выяснила, что привязана, по крайней мере, обездвижена. «Прости», — тут же сказал паренек, «тут ничего нельзя трогать, а у тебя еще и приступы». «Где я? Кто ты такой?» Меня зовут Санта, он потрогал один из ремешков ее формы. Хорошая куртка, удобная. Ты из какого клана? Не из Фена? Причем здесь? Я из Муссона, а ты островитянин? Прищурившись, она внимательнее рассмотрела его черноволосую голову и худощавое сероглазое лицо. Санта кивнул. Я с Харантоя. Лита закрыла глаза. Она не помнила, где это. Видимо, где-то в водах Фена. Далеко тебя занесло, сказал он. Я отвезу тебя домой. Как, вам же нельзя. Ох, к ним и ближайший корабль, может, только через полгода придет. Вот влипло. Хотя все лучше, чем помирать, но паренек только рассмеялся беззаботно. Мне теперь все можно, сказал он, а ты спи. «Хорошо, что его еще хоть кто-то слышит. Может быть, можно что-то сделать». С этими словами он спрыгнул с табурета и ушел куда-то за пределы видимости Литы. Голос его стал сначала неразборчивым, а затем и вовсе утих. Она аккуратно попыталась высвободиться, скосила глаза на руки. Те вроде бы не были привязаны, но двигать ими Лита не могла. После нескольких минут попыток что-то едва заметно кольнуло ее в запястье. Сразу же очень захотелось спать, и она не смогла противиться. Лита очнулась. Лита очнулась от лучей матушки, бивших прямо в лицо, и еще от утреннего холода. Она огляделась и сразу же узнала стражей Муссона. Две огромные мрачные скалы, между которыми начинался залив Мустар. Она лежала на песке чуть поодаль, там, где подножие скал уходило в океан не так круто и образовала небольшой пляж. Не вполне понимая во сне ей привиделся паренек островитянин или нет, она попыталась отыскать останки воздушного шара, но ничего не нашла. Тогда, собравшись с силами, она начала карабкаться по скалистому берегу наверх. «По обе стороны залива шли дороги». По ним часто ходили повозки, которые могли подкинуть до муса. Пешком топать было далековато. Вскоре ее нагнала телега с мрачным молчаливым дедом и девочкой лет восьми, вытарещавшей на Литу круглые серые глаза. Выбирать не приходилось. Ссыпав в узловатую ладонь несколько маров, Лита всегда брала в полет запас денег, мало ли где получится приземлиться. Она устроилась между мешков с зерном. И тут ее снова накрыл приступ. На этот раз ей удалось остаться в сознании. По крайней мере, ей так казалось. Неведомая тварь кричала и ревела и визжала, будто пытаясь пробиться в ее мозг из какого-то неведомого мира. И в какой-то момент Лита не выдержала и закричала в ответ. И они орали друг на друга так, что нельзя было понять, есть ли в ком-то из них хоть что-то человеческое. Повозка стояла. из заборта высовывалось высовывалась испуганная детская личика. «Не останавливайтесь!» — простонала Лита. «Отвезите меня в Мус, пожалуйста!» «Так приехали!» — буркнул дед. И действительно, впереди возвышались восточные ворота Муса. Значит, все-таки снова отрубилась. Она поблагодарила деда, помахала рукой девочке. Та не сделала ни единого жеста в ответ, только глаза, казалось, стали еще больше, и пошла к стенам столицы. Ей в некотором смысле повезло. Очередной приступ начался, когда она уже разговаривала со стражей, убеждая их в своем происхождении. К счастью, ее узнал проходящий мимо почтарь, и ее отвезли в небесный замок. С тех пор... Жизнь Литы превратилась в ад. Приступы не утихали, повторяясь по нескольку раз за день и днем, и ночью. Она надеялась привыкнуть, но тщетно. То ли привыкнуть было невозможно, то ли неведомая тварь брала все новые рубежи, прорываясь за любую психологическую защиту, которую Лита пыталась выстроить. В отчаянии Викго Даламуссон обратился ко всем орденам, которые могли хоть чем-то помочь. Но лекари крови отступались, качая головами в недоумении. И саванты звезд тоже ничего не умели рассказать о причинах страдания, которые они нашли внутри нее. Единственным, кто смог хоть что-то сделать, оказался посвященный тьмы. Но снадобье, которое он принес, можно было употреблять не чаще одного раза в неделю, иначе смерть. А приступы продолжались ежедневно. И вот однажды рядом с ложем Литы присела немолодая коренастая женщина с редкими седыми волосами. Через один ее глаз, скрытый повязкой, проходил уродливый шрам. Лита знала, что шрам этот оставила не сталь. Ходили слухи, что в молодости Фриала Делла Муссон, глава Ордена Волна, пыталась приручить взрослого Кракена. Слухи также утверждали, что ей это удалось. «Расскажи мне, что ты чувствуешь?» — спросила она мягко. Стоящий чуть поодаль отец, одобряюще кивнул. «Это как тьма, которая кричит», — сказала Лита. «Она будто знает меня, она будто хочет поглотить меня, будто рвется ко мне, но не может достать и поэтому кричит. У нее есть голос?» У нее тысячи голосов, которые кричат одновременно. Они говорят что-то, они пытаются, но они не умеют говорить. Фриала и Вигго переглянулись. — Это очень похоже на описание ощущений дрессировщика, когда его питомец ранен или болен, — сказала Фриала. Обычно они не так сильны, но, учитывая поправку на неопытность Литы, это может быть дельфин. Вопрос только в том, как она умудрилась установить с ним связь. «Возможно, когда она упала в океан, дельфин толкал ее до берега», — предположил Вигго. «И в этот момент что-то произошло. Может быть, из-за близости смерти в ней проснулись способности, дремавшие с рождения? Вы же знаете, Бланш...» «Да, да, знаю». Способности уровня бланш, внезапно прорвавшись, без обучения, могли манифестировать как угодно, в том числе и установить связь с ближайшим животным и одновременно повредить ему разум. Это многое объяснило бы. — Это началось раньше, — слабо сказала Лита. «Что — Что? — спросила Фриала. — В каком смысле? — Я упала в океан из-за того, что начался приступ. — Ты уверена? — спросил Вигго. — У тебя в голове могло все перепутаться. Лита не знала, что ответить. Уверена ли она? Уверена ли в том, что ее спас островитянин на странном сияющем корабле? Уверена ли хоть в чем-то? Так вот, что за кошмары терзали в детстве бланш. Она неожиданно расплакалась. Она ненавидела свой подлый мир и тварь внутри своей головы, и свою беспомощность, и свои слезы. Ей было жалко себя, и бланш, и особенно себя. И как же она теперь одна? Как же, как же? — Ну, ну, — говорила Фриала, положив ей на лоб теплую ладонь. — Этому просто надо научиться. Ничего особенного. — Если я права, ты избавишься от этих приступов за неделю. Я завтра же пришлю учителя, — обернулась она к Вигго. — У нас есть специалисты именно для таких случаев. — Я твой должник, — сказал отец. — Посмотрим. Фриала встала, задумалась на секунду и добавила. — Для начала рыбку надо поймать, Вигго.